чрезмерное внимание. Его связи тщательно контролировались, но жил он на свободе, и постепенный интерес к нему пошел на убыль не только в Белграде, но даже и в Загребе. Именно Будек познакомил Вейзенмайера со своим лечащим врачом Нусичем. «Это наш друг», — пояснил он, — хотя официально состоит в партии мачека. К нему приходят все наши связные от Повелича. Вейзенмайер отложил альбом с рисунками Леонард и поднялся из-за стола. «Да, мой дорогой доктор, вы правы. Живопись, и только живопись, первооснова анатомии. Талантливый врачеватель» должен уметь рисовать. Но в таком случае истинный художник обязан снимать боль. Не так ли? Доктор Нусич поморщился. Высший стимул развития — боль. Страх перед болью дал анестезию. Страх перед болью породил практику межгосударственных отношений, ибо война — это собранная воедино боль миллионов. Боль надо уметь отвлечь, притупить, но ликвидировать боль преступно по отношению к прогрессу. Вы когда-нибудь высказывали эту теорию пациентам? Когда я пломбирую зуб губернатору Шубашечу, он покрывается потом. Он полон страха. Мой голос действует на него вне зависимости от того, что я ему говорю. Торжество технического гения, скорость, сообщенная электричеством сверлу бор машины пугает его куда как больше, чем мои теории. Но ведь сначала было слово, доктор. Сначала... Надо придумать идею, потом увлечь ею своих соратников. А уже потом идея может стать силой, которая перекорежит мир. С моей идеей никто и никогда не согласится. Чем дальше, тем заметнее человечество помещает само себя в вакуум блаженства — К добру это не приведет. А вы боитесь боли? Конечно. Но я боюсь ее так, как боятся обожаемого отца. Я боготворю ее. Наверняка кое-кто из коллег обвиняет вас в том, что вы привезли из Рейха не только оборудование для своего кабинета, но и идеи. Почему кое-кто? Все обвиняют меня в этом. Все, кроме русского эмигранта Николаенко, тести адъютанта здешнего главнокомандующего, многозначительно добавил Нусич. Николаенко меня понимает. А нашим не вдомек, что лишь исследуя степень боли, можно понять течение болезни и научиться управлять ею. «Покатывая раковому больному морфий, мы думаем, что оказываем ему услугу. Ерунда. Больной обречен на смерть с того мгновения, как в нем родился микроэмбрион опухоли. С этого мгновения человек должен принадлежать не себе, а медицине. Я должен иметь право заглядывать в его глаза, мять его живот, слушать его вопли и спрашивать – куда отдает, степень отдачи, где и как болит. Тогда я спасу, Бог даст в будущем, тысячи и тысячи жизней другим людям. Вам страшно заглядывать в глаза страдальцам, доктор? Надо приступить к грань. Сначала надо приступить к грань. Тогда вы почувствуете в себе Откровение, ощутите свою высоту и свое право. Вейзенмайер